Во второй части комедии сатира носит гораздо более серьезный характер, чем в первой. Образованный и чуждый всяких суеверий Аристофан отнюдь не является мракобесом, врагом науки. В софистике его пугает отрыв от полисной этики. Новое воспитание не закладывает основ для гражданских добростей. С этой точки зрения, выбор Сократа в качестве представителя новых течений не был художественной ошибкой. Сколь невелики были расхождения между Сократом и Софистами по ряду вопросов, его объединяло с ними критическое отношение к традиционной морали Полиса, которую Аристофан защищает в своей комедии. Таких же взглядов придерживается Аристофан по отношению к новым литературным направлениям. Он нередко высмеивает модных лирических поэтов, но основная его полемика обращена против Эврипида, как виднейшего представителя новой школы в ведущем поэтическом жанре V века трагедии. Насмешки над Эврипидом и его оборванными хромыми героями мы находим уже в Арханьянах. Специально против Эврипида направлена пьеса «Женщины на празднике фесмофорий», 411 год, но наиболее принципиальный характер полемика Аристофана получает в «Лягушках» 405 год. Комедия эта распадается на две части. Первая изображает путешествие Диониса в царство мертвых. Бог трагических состязаний, обеспокоенный пустотой на трагической сцене после недавней смерти Эврипида и Софокла, отправляется в преисподнюю, чтобы вывести оттуда своего любимца Эврипида. Эта часть комедии наполнена шутовскими сценами и зрелищными эффектами. Трусливый Дионис, запасшийся для опасного путешествия львиной шкурой Геракла и раб его Ксанфий, попадают в различные комические положения, встречаясь с фантастическими фигурами, которыми греческий фольклор населял царство мертвых. Страница 162 Дионис со страху постоянно меняется ролями с Ксанфием и каждый раз во вред себе. Свое наименование комедия получила по хору «Лягушек», которые во время переправы Диониса в преисподнюю на челноке Хорана поют свои песни с рефреном «Брекекекекес, коакс, коакс». Хор этот использован лишь в одной сцене и в дальнейшем заменен хором «Мистов», то есть приобщившихся к мистериям. Парад хора Мистов любопытен для нас тем, что представляет собой литературное воспроизведение культовых песен в честь Диониса, послуживших одним из источников комедии. Гимном и насмешником хора предшествует составленная в анапистах вступительная речь предводителя, культовый прототип комедийной парабасы. Проблематика лягушек сосредоточена во второй половине комедии в вагоне Эсхила и Эврипида. Недавно прибывший в преисподнюю Эврипид претендует на трагический престол, до тех пор бесспорно принадлежавший Эсхилу и Дионис приглашен в качестве компетентного лица, судьи состязания. Победителем оказывается Эсхил, и Дионис уводит его с собой на землю, вопреки первоначальному намерению взять Эврипида. Состязание трагических поэтов в лягушках, частично пародирующие софистические методы оценки литературных произведений, является для нас древнейшим памятником античной литературной критики. Разбирается стиль обоих соперников, их прологи, музыкально-лирическая сторона их драм, Наибольший интерес представляет первая часть состязания, в которой рассматривается основной вопрос о задачах поэтического искусства, в частности, о задачах трагедии. «Поэт, учитель, граждан, отвечай мне, за что почитать мы должны и венчать похвалою поэтов?» спрашивает Исхил. Ответ Эврипида гласит «За правдивые речи, за добрый совет». и за то, что разумнее и лучше они делают граждан родимой земли. С этой позиции, принятой обоими соперниками за исходную, трагедия Эсхила оказывается достойной преемницей древних поэтов. «По заветам Гомера в трагедиях я сотворил величавых героев и Патроклов, и Тевкров с душой, как у льва. Я до них хотел граждан возвысить». чтобы вровень с героями встали они, боевые, заслышавшие трубы. Что же касается Эврипида, то его герои по своим патологическим страстям и близости к среднему уровню не могут служить образцами для граждан. Величавости образов трагедии должны соответствовать возвышенные речи, возвышенная наружность действующих лиц, все то, от чего Эврипид сознательно отказался. Аристофан отнюдь не закрывает глаза на недостатки трагедии Эсхила, на их малую динамичность, на патетическую перегруженность стиля, но обыденность языка, эврипидовских персонажей и софистические ухищрения их речей представляется ему недостойными трагедии. Не сидеть у ног Сократа, не болтать, забыв про мус, Позабыв про высший смысл трагедийного искусства, в этом верный мудрый путь, заключает хор по окончании состязания. Здесь снова выступает образ Сократа, как представителя софистической критики, подрывающей идеологические основы трагедии. В новых идейных течениях Аристофан справедливо усматривает угрозу для воспитательной роли, которую играла до тех пор в греческой культуре поэзия. Страница 163. Действительно, начиная с софистического периода, поэзия перестает быть важнейшим орудием обсуждения мировоззренческих проблем. и эта функция переходит к прозаическим литературным жанрам, к речи и философскому диалогу. «Лягушки», поставленные незадолго до решительного поражения Афин в Пелопонесской войне и распада Афинской морской державы, представляют собой последнюю известную нам комедию древнего типа. Позднейшие произведения Аристофана значительно отличаются от прежних, и свидетельствует о начинающемся новом этапе в развитии комедии. Уже во вторую половину Пелопонесской войны политическая обстановка неблагоприятствовала свободе и издевке над видными государственными деятелями. Начиная с птиц, у Аристофана ослабевает резкость политической сатиры, ее злободневность и конкретность. Окончательный удар комедийной вольности был нанесен злосчастным исходом Пелопонесской войны. В обессиленных Афинах политическая жизнь уже не имела прежнего бурного характера. В массах упал интерес к текущим политическим вопросам. Мелкие землевладельцы, к настроениям которых Аристофан всегда чутко прислушивался, были настолько разорены, что участие в народном собрании, отвлекавшее крестьянина от его работы, стала оплачиваться. Злободневная политическая комедия потеряла почву. Есть сведения, правда смутные, что свобода комедийного осмеяния подвергалась законодательным ограничениям. С изменением характера комедии упала роль хора, того комоса, который являлся прежде основным носителем обличительного момента. И здесь известные признаки упадка наблюдаются уже в конце V века. Так, первая часть «Парабасы», «Парабаса» в собственном смысле слова, которая в ранних комедиях Аристофана служила для полемики поэта с его литературными и политическими противниками, в «Птицах» и «Женщинах» на празднике фесмофорий поставлена в связь с сюжетом, а в «Лисистрате» и «Лягушках» Совершенно устранена. В IV веке роль хора уже совсем ослабевает. Песни, которые он исполняет, между отдельными эпизодами комедии, имеют характер вставных номеров, которые при издании комедии не вносятся в ее текст. Однако и в новых политических условиях Аристофан не отказывается от постановки социальных проблем в форме типичного для древней комедии карнавального сюжета с перевернутыми общественными отношениями. В своих последующих известных нам комедиях он возвращается к теме социальной утопии. Тема эта была актуальна и в серьезной литературе. Тяжелый кризис начала IV века, резкое имущественное расслоение внутри греческих общин, обнищание больших масс свободных граждан, все эти симптомы распада полиса вызывали поиски новых форм государственного строя. Возник ряд утопических проектов идеального государства. Характерной чертой этих рабовладельческих утопий является реакционная идеализация полисной совместной частной собственности. Мысль о создании государства-рабовладельца, в котором граждане кормились бы на равных правах за счет рабского труда. Самые известный из этих проектов государство Платона, в котором люди разделены на три класса, ремесленников, воинов и философов, причем для потребляющих классов, то есть воинов и философов, Платон предлагает... отменить частную собственность и семью. Карикатуру на такого рода утопии представляет собой комедия Аристофана «Женщины в народном собрании. Законодательницы. 392 год». Женщины, захватив власть, устанавливают общность имущества и общность жен и мужей, что приводит к различного рода комическим конфликтам на имущественной и любовной почве. Страница 164. Более сказочный характер имеет утопия в комедии Плутос Богатство, 388 год. Бедняк хремил, захватив слепого Плутоса, Бога богатства, и излечивает его от слепоты. Тогда все на свете переворачивается. Честные люди начинают жить в достатке, зато плохо приходится, я беднику. и богатой старухи, до тех пор деньгами удерживавшей при себе молодого любовника. Боги и жрецы оказываются ненужными и спешат пристроиться к новому порядку. Серьезный характер в этой комедии имеет огонь В нем выступает бедность и доказывает, что нужда и труд, а не богатство и безделье, являются источниками культуры. Бедность – Ставит убийственный для всех античных утопий вопрос. Кто же будет трудиться и производить, если все будут богачами-потребителями? «Рабы», — гласит стереотипный ответ. «А кто возьмет на себя труд, ловли и продажи рабов?» Ответа на это нет. «Ты не убедишь меня, даже если убедишь», — восклицает Хремил и прогоняет бедность. К тому же 388 году относятся последние, известные нам только по названию комедии Аристофана Кокал и Эолосикон. Обе они пародийно мифологического характера. Согласно дошедшему до нас свидетельству, сюжет Кокала заключал в себе моменты насилия и узнания. В эолосиконе не было хора. Это уже переход к новым формам комедии. Творчество Аристофана завершает один из самых блестящих периодов в истории греческой культуры. Он дает сильную, смелую и правдивую, зачастую глубокую сатиру на политическое и культурное состояние Афин в период кризиса демократии и наступающего упадка полиса. В кривом зеркале его комедии отражены самые разнообразные слои общества. Государственные деятели и полководцы, поэты и философы, крестьяне, городские обыватели и рабы. Карикатурные типические маски получают характер четких обобщающих образов. Поскольку Аристофан для нас является единственным представителем жанра древней комедии, нам трудно оценить степень его оригинальности и определить, чем он обязан своим предшественникам, в трактовке сюжетов и масок, но он всегда блещет неистощимым запасом остроумия и яркостью лирического таланта. Простейшими приемами он достигает самых острых комических эффектов. Хотя многие из этих приемов беспрестанно напоминающие нам о том, что комедия возникла из фаллических игр песен, могли казаться в более поздние времена слишком грубыми и примитивными. У Аристофана гибкий живой язык, то приближающийся к уровню обыденной речи, то пародийно приподнятый и богатый неожиданностями комедийного словообразования. По чистоте оттической речи язык этот признавался в позднейшее время образцовым. Специфические особенности древней комедии были настолько тесно связаны с политическими и культурными условиями жизни Афин V века, что воспроизведение стилевых ее форм в позднейшие времена возможно было только в экспериментальном порядке. Такие эксперименты мы находим у Россина, Гёте, Романтиков. Писатели, действительно близкие к Аристофану по типу своего дарования, как, например, Рабле, работали в другом жанре и пользовались иными стилевыми формами. Острота политической сатиры в комедиях Аристофана была по достоинству оценена русской революционно-демократической критикой. Для Белинского Аристофан, открыть кавычки, «Последний великий поэт Древней Греции», закрыть кавычки, Белинский, полное собрание сочинений, в 13 томах, Москва, 1955 год, том восьмой, страница 90 Добролюбов отмечал, что направленность комедии Аристофана отвечала интересам бедной части граждан. Смотри, Добролюбов, полное собрание сочинений, Москва, 1934 год, том 1, страница 200. Страница 165. Чернышевский в борьбе со сторонниками так называемого чистого искусства указывал на серьезное нравственное значение комедии Аристофана. Смотри, Чернышевский, собрание сочинений в 15 томах, москва 1949 год том второй страница 279